— воскликнула она укоризненно. — Вы знаете, что, мисс Фипси, я всегда готова это сделать для вас. — Очень сожалею, Гвенда, но пугиваться так неожиданно отскочила, и я не хотел беспокоить. Но Гвенда прервала его объяснение. — Вас желают видеть, — сказала она. — Видеть меня? — удивленно спросил Чик. — Лорд Мансар, надевайте скорее ваш пиджак, Чик. — А что это вы сделали со своими руками? Она подошла к кровати и, подняв носовые платки, покачала головой. — Чик, вы неисправимы. Не хотите ли вы, чтобы я сказала лорду Мансару, что вы не можете его видеть, потому что заняты стиркой? Вытрите как следует руки, поправьте ваш воротник и причешитесь. Маркис Пельбера кротко исполнил ее распоряжение. — Я очень сожалею, что не пришел к вам раньше, — сказал лорд Мансар, когда они вошли в комнату. — Но дело в том что мне было так стыдно за самого себя, что я при всем желании не мог решиться на встречу с вами. Кроме того, я не знал вашего адреса до вчерашнего дня. Чик в восторге от танцевального вечера, лорд Мансар, — сказала Гвенда. Очень мило со стороны миссис Кренли, что она пригласила его. О, очень мило, — проговорил Мансар сквозь зубы. Разве Пельбора не рассказывал вам? Он сказал мне только, что очень приятно провел время, — удивленно ответила Гвенда. «Что же случилось?» Мансар рассказал всю историю этого вечера, ничуть не преуменьшая своего собственного безрассудства. «Вы видите, миссис Мейнард, — сказал он с иронией, — что первое вступление Чика в высшее общество не ознаменовалось особенно удачными знакомствами?» «Чик! — воскликнула Гвенда: — «Почему вы мне ничего не сказали?» Чик был красен как рак и выглядел очень несчастным. «Вчера я получил письмо от миссис Кренлей, — продолжал Мансар. — Оно было полно извинений. Она просила меня прийти опять и привести вас, Пельбора. — Воображаю. Они бы приготовили для вас какую-нибудь отравленную конфетку. — Теперь, миссис Мейнерд, — он бросил на нее веселый взгляд, — вы просили меня что-нибудь сделать для Пельбора. — В самом деле, Гвенда, — спросил Чик, и наступила ее очередь покраснеть. Чик уже сам пришел к этому выводу, но ничего не сказал об этом. «Вчера мне пришла в голову одна идея», — продолжал мансар. «Я завтракал с сэром Джоном Вельсоном, который состоит одним из секретарей Министерства иностранных дел. И я думаю, что могу вам найти подходящее дело Пельбора или Чик. Так, кажется, вы его зовете». Она улыбнулась гвинде «Ладно, я буду вас так называть Чиком и клянусь Юпитером, вы самый жилистый цыпленок, какой только когда-либо подавался на обеденный стол». Лорд Мансар пришел в восторг от собственной шутки и расхохотался, а затем продолжал. «У вас есть один большой недостаток, то есть я боюсь, что он есть, иначе я бы без всяких затруднений мог бы вас устроить сверхштатным дипломатическим курьером». Чик слегка нахмурился. «Не думаю, что мне это было бы по душе», — сказал он. «Ведь это значит носить какую-то форму или что-то в этом роде, не правда ли?» «Не совсем так Я имею в виду вовсе не тех джентльменов с блестящими пуговицами, которые разносят пакеты. Дипломатический курьер — это в некотором роде посланец короля. «Не правда ли, Чик? Это было бы великолепно!» — воскликнула Гвенда, просияв. Чик глубокомысленно почесал затылок. «Жалование около 400 фунтов в год, прогоны и прелестное времяпрепровождение», — продолжал мансар. «Ну и здесь я подхожу к очень существенному вопросу. «Вам нужно говорить по-французски и знать хоть немного какой-нибудь другой язык». Надежды Гвенды сразу поблекли. «Конечно, вы можете выучиться, но это отнимет у вас несколько месяцев», – начал Мансар. «Я могу говорить по-французски», – сказал Чик. Гвенда уставилась на него в уземлении. «И я знаю еще немного испанский язык», – прибавил он почти с виноватым видом. «Где вы приобрели все эти познания?» – спросила «Гвенда» политехникуме, ответил Чик, просто будто этим все объяснялось. На следующий день Чик послал в свою контору записку с уведомлением, что он не может прийти на службу, и мистер Лейзер, заманивший к себе несколько предполагаемых клиентов под предлогом, что они увидят маркиза клерка, был на этот раз весьма недоволен его отсутствием. Это утро прошло в усиленных приготовлениях, С десяти часов, когда открываются большие магазины, вплоть до завтрака Чик путешествовал по Лондону, частью пешком, частью в омнибусах вместе со своей опекуншей. Он примерял различные готовые костюмы. Он смотрел в ужасе на свое отражение, стоя перед зеркалом с цилиндром на голове. Он выбирал себе перчатки, которые очень стесняли его руки, и сражался с воротничками, угрожавшими его задушить. Пусть чего он путешествовал домой в сопровождении раскрасневшейся и торжествующей Гвенды, нагруженной пакетами, коробками и шляпной картонкой. «Больно много всякого тропья в этом маркизовом деле, не правда ли, Гвенда?» — сказал он с сомнением. «Платье создает человека», — изрекла Гвенда. «Во всяком случае оно создает маркиза», — заметил Чик без всякого энтузиазма. Облаченный в наряд, который по его глубокому убеждению навлекал на его голову насмешки и презрение всех цивилизованных людей, носящих мягкие шляпы и мягкие воротнички, он встретил в вестибюле Министерства лорда Мансара и немного успокоился, когда увидел, что этот молодой человек был в таком же странном, хоть и не столь новом костюме. «Я уверен, что Вельсон вам понравится», — сказал Мансар, когда они уселись в большой приемной, послав свои визитные карточки в святилище помощника статс-секретаря. Он призабавный старый черт, но совсем неплохого качества. Пожалуй, он самая важная персона в министерстве. «Что же он здесь делает?» — спросил Чик. Мансар был смущен. «Право не знаю. Что тут делает каждый из этих чудаков? Они сидят, роются в бумагах, выдумывают, вся... выдумывают всякие вещи, ну и ведут иностранную политику». «А мне не придется делать что-нибудь в этом роде?» — спросил Чик, встревоженный не на шутку. «Не думаю», — сухо ответил Мансар. Через несколько минут их провели в очень высокую комнату со сводчатым потолком, с огромным мраморным камином, с громадным письменным столом и сравнительно маленькой фигуркой старика, который взглянул на них поверх золотых очков. «Хеллоу, Мансар!» — сказал он. «Присядьте! Это ваш друг Лорд пельбора Чик протянул над салом свою громадную перчатку. Ему казалось, что это вовсе не рука, и торжественно потряс руку помощника статс-секретаря. Сэр Джон окинул его долгим и проницательным взглядом. Затем, достав большой формуляр из большого ящика, все казалось громадным в Министерстве иностранных дел и приступил к заполнению его необходимыми сведениями. Чик слабым голосом сообщил ему свое имя и место жительства. Перо сэра Джона остановилось перед графой «Школьное образование». «И то он?» — спросил он, взглянув поверх очков. «Да, благодарю вас, сэр», — ответил Чик, растроганный его вниманием. «Я уже завтракал». «Сэр Джон желает знать, где вы получили образование?» — объяснил ему Мансар. И Чик назвал школу, которая была совершенно незнакома помощнику статс-секретаря. «Это не очень высокий пост, ваша светлость, конечно, понимаете, и непостоянное место», — сказал сэр Джон откинувшись на спинку кресла и снимая очки, что было лучшим средством разглядеть кандидатов в дипломатические курьеры. «Но будет не бесполезно сказать вам, что ваша служба имеет очень важное значение». Он выдвинул другой ящик и достал оттуда маленькую книгу. «Вот здесь вы найдете некоторые инструкции, с которыми вам нужно познакомиться. А теперь, сэр, я не думаю, что нам понадобились ваши услуги в течение ближайшей недели». Вам лучше всего явиться к исполнению своих обязанностей в пятницу. Он позвонил. Вошел его секретарь. Проводите лорда Пельбера в бывшую комнату майора Стивенса. Таким простым способом Чик очутился на службе у государства и сделался одним из колесиков в сложном механизме Министерства иностранных дел. Эта новость была тяжелым ударом для мистера Лейзера. «Мне очень жаль, очень жаль Пельбера», — сказал он, качая головой. «После всех этих долгих лет совместной деятельности потерять вас, кажется, мне почти трагедией. Министерство иностранных дел, так вы сказали?» «Да, сэр». «Хм», мистер Лейзер подумал. «Вы будете сталкиваться с очень влиятельными и высокими лицами Пельбора, с первоклассными жизнями Пельбора. Никогда не забывайте, что половина комиссионного вознаграждения ожидает вас здесь за всякое дело, которое вы проведете». Он заплатил Чику жалование до конца недели и готов был выдать ему маленькую премию за счет будущих дел, но Чик не хотел услышать об этом. Маркиз Пельбора со вздохом об... облегчения, Маркиз Пельбера со вздохом облегчения оставил контору мистера Лейзера, вскочил на проезжавший амнибус и поехал домой сообщить все свои новости гвенди Теперь Чик, ваша судьба в ваших руках, сказала она, выслушав его рассказ. «Как это хорошо! Вы встретите много новых людей! Вы будете путешествовать! Вы увидите другие страны!» Радостно улыбаясь, она положила руку на его плечо, и вдруг Чик взял эту руку и быстро прижал к своим губам. «Не делайте этого, Чик!» — воскликнула Гвенда и вырвала у него руку. Он поглядел на нее с уземлением. «Мне очень жаль!» — пробормотал он и сильно покраснел. «Я, я не думал ничего дурного, Гвенда!» «Конечно нет, Чик!» — ее губы дрожали. «Это было глупо с моей стороны. Не хотите ли еще чаю?» — сказала она, взяв его чашку. Но Чик не унимался. «Вы знаете, как я вас люблю, Гвенда!» — сказал он просто. «Только моя любовь к вам заставила меня это сделать». «Я это знаю, Чик!» — ответила она, глядя на него. «Вы любите меня, как свою сестру!» — Чик взъерошил свои волосы. «Думаю, что так», — заметил он, но в его голосе слышалось сомнение. «У меня никогда не было собственной сестры, и мне не с чем сравнивать. Я люблю детей, но это совсем другое дело, Гвенда», — спросил он вдруг, сам не зная почему. «Где ваш муж?» Это было так не похоже на Чика, обычно такого сдержанного и деликатного, задать вопрос, который мог оказаться грубым и даже жестоким. «Мой муж?» — прошептала она. «Почему?» «Почему вы это спрашиваете?» «Если бы я знал сам», — ответил Чик. «Только я очень много думал об этом в последнее время. Я просыпаюсь ночью с неприятным чувством, что, может быть, он придет и заберет вас с собою». «Пусть это вас не беспокоит», — сказала Гивенда после долгого молчания. Она стояла у стола и с рассеянным видом вертела золотое кольцо на своем пальце. «А теперь, Чик, давайте говорить о чем-нибудь другом». Эта неделя прошла для маркиза Пельбера без особых забот. Он явился на службу в пятницу, согласно инструкции, и ожидал, что его сейчас же вызовут в кабинет помощника статс секретаря Но оказалось, что его обязанности пока ограничивались расписыванием в книге. Он даже не пошел в предназначенную для него комнату, узнав от курьера с блестящими пуговицами, что его услуги не потребуются в этот день. Хотя его пребывание в Министерстве иностранных дел – Отнюдь не носила характер постоянной службы, ему никто не препятствовал занять эту маленькую комнату, принадлежавшую его предшественнику. Вся ее обстановка состояла из стола и одного стула, каминной решетки, щипцов, кочерги и угольного ящика. Это была отличная спокойная комната для занятий иностранными делами, и Чик вскоре нашел, что сидя в ней особенно удобно преодолевать трудности испанской грамматики. Однажды днем Гвенда встретила лорда Мансара на Бонд-стрит. Он проезжал мимо в своем громадном автомобиле и, остановив его, подбежал к ней. «Как успехи, Чика?» «Как раз тот же вопрос я хотела вам задать», — улыбаясь, ответила Гвенда. «Я полагаю, что он пойдет в гору», — сказал Мансар. «Я говорил вчера с сэром Вильсоном». «Что же он думает?» «Откровенно говоря, он считает Чика немного маложавым». «То есть проще сказать глупым?» — с усмешкой намекнула Гвенда. «Все ошибаются насчет Чика. В нем нет ровно ничего глупого». «Конечно, он не очень чуток», — начал Мансар, но она решительно тряхнула головой. «И в этом вы очень ошибаетесь, лорд Мансар. В нем так много чуткости и даже проницательности, что я иногда поражаюсь. Вы никогда не можете определить, что у него на уме. Я видела, как он заставлял нашу экономку, миссис Фипс». «Делать то, что ей вовсе не хотелось, и я думала раньше, что его простота трогает ее. Теперь я этого не думаю». Гвенда направилась домой, и теперь Мансар настойчиво предложил ей довести ее на улицу Даути. «Я видел Чика в министерстве», — сказал Мансар, когда они покатились вдоль Пикадили. Он проходил мимо с громадным кожаным портфелем под мышкой, торжественный, как дворецкий. «Он выглядел так, как будто ему были введены все тайны нашего кабинета министров». Гвендер схохоталась. «В его портфеле не было ничего таинственного, кроме двух испанских грамматик», — сказала она. «Чик решился купить этот портфель как компромисс между кожаным мешком и школьным ранцем». В этот же вечер Чик был неожиданно для себя задержан в министерстве. Его вызвали в комнату сэра Вильсона как раз в тот момент, когда он только что отложил свои грамматики и листики с заметками, и собирался уйти домой. Сэр Джон также собирался уходить. «Как дела, лорд Эльбара?» – спросил он его. «Очень хорошо, сэр», – почтительно ответил Чик. «Изучаете тонкое искусство дипломатии?» «Надеюсь». Сэр Джон был, по-видимому, в отличном настроении. «Прекрасно, молодой человек. Искусство дипломатии может быть выражено в одном предложении. Всегда давайте вашему противнику почувствовать что он получает от вас больше, чем вы бы хотели ему дать. В этом суть дипломатии. Кстати, хочу, чтобы вы остались здесь сегодня до восьми часов вечера. Министру может понадобиться отправить в Париж некоторые важные документы». Чик почувствовал внутреннюю дрожь. Тот факт, что все его снаряжение в дорогу состояло всего лишь из костюма, который был на нем, и цилиндра, сам по себе не беспокоил его. Впоследствии он научился держать наготове в своей комнате уложенный чемодан, но ведь это была первая проба его дипломатических способностей. Однако в конце концов министр решил, что отправка документов в Париж не требовала такой спешки, и Чик, немного разочарованный, был отпущен около восьми часов. Он уже отправил Гвенди телеграмму, извещавшую ее о его возможном отъезде, и поэтому не очень спешил домой. Было уже девять часов вечера, когда он свернул на Даути-Стрит с портфелем под мышкой, с цилиндром, съехавшим на бок. Темнота на улице позволяла ему маленькую небрежность в туалете и с головой занятой повторением сотни испанских слов, выученных им за последние дни. Глава седьмая. Первое путешествие Маркиз Пельборо не был особенно усердным читателем газет, за исключением тех столбцов, которые посвящались спорту и кулачному искусству. Быть может, во всей Англии не было большого авторитета в оценке сравнительных достоинств бойцов легкого и легчайшего веса, чем этот мягкий молодой человек. Чик только мельком пробегал страницы, содержащие описание различных событий и новостей, но однажды утром его внимание было привлечено заголовком одной из длинной заметки, в которой он прочитал следующее. Вследствие ареста инспектором полиции Фуллером, нескольких человек, опаснейших международных аферистов, раскрыт широкий заговор, имеющий целью фабрикации фальшивых французских и бельгийских банкнот. Главная квартира фальшивомонетчиков находится в Брюсселе, и полиция уже направила в Министерство иностранных дел ряд подлинных документов, не оставляющих сомнения в существовании целой шайки. Имена ее главарей составляют важнейшие из разоблачений, сделанных инспектором Фуллером. «Ого», — сказал Чик, — «интересно бы знать, кто они». Он уже научился отождествлять себя с Министерством иностранных дел, и тот факт, что обличительные документы находились в стенах этого здания, приобретал в его глазах особенную важность в этой истории и ее участников. Если бы он знал, что он сам представляет собой столь же интересную фигуру для любителей легкой наживы. Есть некоторые черты в английской общественной жизни, которые всегда остаются неразрешимой загадкой для иностранца. В самом деле, весьма немногие могут постигнуть тонкое различие между настоящей аристократией и титулованными джентльменами. Тем не менее, старейшие по времени титулы имеют повсюду свое определенное значение. Маркиз есть маркиз, так, по крайней мере, полагал мистер Лиленфельд. В Брюсселе, на бульваре ботанического сада Недалеко от Северного вокзала существует прихорошенький маленький отель, и в этом отеле проживал, наслаждаясь комфортом, упомянутый мистер Август Леленфельд. Он не имел никаких определенных занятий и не был связан ни с одной из тех приятных обязанностей на службе у государства, которые, по выражению президента Линкольна, дают возможность жить, не работая. Это был высокий, широкоплечий человек с большой бородой, носивший в петлице своего суртука кусочек красной ленты, что представлялось многим доказательством его права на ношение ордена Леопольда, но в действительности напоминало лишь о том, что в течение одного из периодов своей многообразной карьеры он заслужил чем-то благодарность болгарского премьер-министра, который одарил его самой маленькой из всех почестей, раздаваемых болгарским правительством за мелкие услуги. Однажды к нему в его нарядную гостиную пришла шифрованная телеграмма, Из Лондона, которая заставила его побледнеть и вызвала легкую дрожь в его больших выхоленных руках. В течение целого часа после этого он сидел неподвижно, поглаживая борду и поглядывая на депешу. Потом встал и, вызвав по телефону наемную карету, отправился в центр города. Он оставил карету у декорированного цветами входа в известное кафе. И хотя день был достаточно теплый, чтобы предпочесть один из наружных столиков, он сразу прошел в темное и несколько душное помещение внутри кафе и, выбрав себе место в самом отдаленном углу, заказал бокал пива. Через некоторое время к нему присоединился Билле, маленький юркий человек с воинственными усами, и они стали беседовать о погоде, о скачках и о новой опере, пока официант вертелся около них, исполняя их заказ. А затем, когда он окончательно удалился, Лиленфельд без всяких предисловий вынул из кармана телеграмму и положил на стол. Биле прочитал и понял то, что нужно было понять. «По-видимому, Генри не довольствовался двумя тысячами франков в неделю», — сказал Лилинфельд, «и вошел в компанию с тремя американцами, о которых он писал». Биль кивнул головой и покрутил свой свирепый ус. «Я всегда чувствовал, что Фертело «Лучшие из них двоих!» – заметил он, смотря на телеграмму, отправителем которой очевидный был этот самый Фертело. «Что же нам делать? В Германию?» – Бардач покачал головой. «Еще есть время! Брюссельская полиция не начнет действовать, пока в ее руках не будет всех документов. Для того, чтобы иметь успех в качестве нарушителя законов, необходимо обладать именно таким спокойствием и дипломатическим чутьем, каким обладал Лилинфельд. «Предположим, они свяжутся между собой по телеграфу», — Лиленфельд погладил бороду и улыбнулся. «В таком случае, мой дорогой Билли, вокзалы уже под надзором, и за ними в настоящий момент следит полиция». Он окинул взглядом комнату. С того места, где он сидел, можно было видеть сквозь большое открытое окно весь тротуар перед кафе. «Нет», — сказал он, — «мы должны подождать». Он подозвал официанта, который, по-видимому, хорошо его знал. «Филипп, нет ли для меня телеграммы?» «Я посмотрю, господин Лиленфельд». Он вернулся обратно через несколько минут с депешей в руке. «Я так и думал», — заметил Лиленфельд, когда официант удалился. «Я протелеграфировал Фертело, чтобы он связался со мной по этому адресу». «Все документы будут отправлены министру внутренних дел сегодня или завтра», — гласила телеграмма. Лиленфельд отложил ее в сторону. Фертело, превосходен», — сказал он. «Я согласен с вами, Билле, что такого человека надо поощрять. Генри — негодяй и дурак». Ночью около часа Лиленфельд был разбужен от безмятежного сна и, прочитав третью телеграмму, тот час оделся, тихо вышел из отеля и отправился к Билле, который жил в другом, еще более великолепном отеле. Швейцар, несколько удивленный таким поздним визитом, поднял его в лифте на пятый этаж. Билли открыл дверь и предстал перед ним с револьвером в руке. «Мне приходилось быть осторожным», — объяснил он, закрывая дверь на замок и пряча револьвер под подушку. «Что случилось?» «Прочитайте». Билли протер заспанные глаза и стал читать. «Дипломатический курьер Маркиз Пельбера выезжает завтра днем в Брюссель». «Маркиз Пельбера?» — задумчиво проговорил Билли. «Очевидно, английское правительство придает этим документам». Особенно важное значение, если оно выбирает для их передачи суда члена своей аристократии. Они посмотрели друг на друга. Кто он? Лиленфельд пожал плечами. Он аристократ, а английская аристократия отличается от нашей, Жюль. Пока мы в безопасности. Сегодня вечером я позвонил моему другу в бюро полиции. Вчера вечером, поправил Биле, который любил точность. Но «По его тону я пришел к убеждению, что никакой телеграммы не было. Он даже обсуждал со мной некоторые новости. Вы помните, что подробности этих лондонских арестов были напечатаны в «Индепенденс»?» Лиллефельд уселся в большое кресло у кровати и задумался. «Стоит рискнуть», — заметил он наконец. «Что такое?» — нетерпеливо спросил Беле. «Мне кажется, что наш путь предрешен, мой дорогой Лиленфельд. Утром есть поезд в Кёльн, а из Кёльна легко пробраться в Баварию и оттуда в Швейцарию. Необходимо, чтобы вы пожертвовали своей бородой». Лиленфельд поднялся. «Утром есть еще поезд в Остенде», — сказал он многозначительно. «И у нас там есть шесть испытанных друзей, которые так же, как и мы, нисколько не расположены проводить остаток своей жизни в тюрьме». Поверьте мне, жуль, то, что вы говорите о моей бороде и Швейцарии, пустяки, потому что они нас найдут и доставят обратно. Нас можно уличить лишь в том случае, если мои личные письма, адресованные Генри, будут в руках правительства, а по-видимому, это так. Они обменялись взглядами. Отлично, сказал Билли. Я в вашем распоряжении. На борту парохода, который на следующий день вышел из Саутгемптона, по направлению Костенды находилась маленькая веселая компания из трех человек. Чик, гордый своим первым дипломатическим поручением, никогда бы не решился взять с собой Гвенду, Мейнард и Миссис Фипс, но когда он вошел в комнату начальника для того, чтобы принять от него драгоценный пакет, настолько покрытый красными сургучными печатями, что трудно было сразу найти место, где был написан адрес. Сэр Джон намекнул ему об этом сам. — Вы можете заодно недурно провести время, лорд Пельбора, сказал он, улыбаясь. — Ваши услуги не потребуются здесь в течение двух-трех дней. Почему бы вам не взять с собой вашу сестру-актрису, эту прелестную леди, с которой я вас видел когда-то на Пикадилли? — Она вовсе не моя сестра, сэр. Чик покраснел до корней волос. — И кроме того, когда я нахожусь при исполнении служебных обязанностей... — О, на этот счет не беспокойтесь, — сказал сэр Джон. «Последуйте моему совету и возьмите с собой вашу сестру. Вы найдете Брюссель очаровательным». Правда, не совсем обычно, чтобы глава департамента давал такие советы своему подчиненному, но сэр Джон Вильсон узнал от лорда Мансара историю Чика. Он уже раньше читал в газетах о молодом клерке страхового агентства, наследовавшем пустой титул, а теперь Чик стал для него реальной личностью. Карьера дипломата была, конечно, закрыта для него, и Министерство иностранных дел давало ему мало возможностей выдвинуться. Но сэр Джон подумал о том, как бы помочь этому безденежному маркизу. О том же подумал и его начальник, министр иностранных дел, которому была рассказана эта романтическая история. Чик и сам того не подозревая, сделался даже предметом обсуждения на заседании кабинета министров. Правда, одним из тех предметов, разговора, о котором заходит, когда все серьезные дела закончены и члены кабинета собираются по домам. В полном неведении о своем возрастающем значении Чик с портфелем под мышкой направился к ближайшему телефону и позвонил домой на улице Даути. У него не было собственного телефона в квартире, но соседи внизу любезно предложили ему пользоваться их телефоном, И такой случай теперь представился. К счастью, Гвенда была дома и с удивлением выслушала предложение Чика. «Поехать в Брюссель?» — спросила она. «Как же мы можем, Чик? Нет времени, чтобы приготовиться. И кроме того...» «Я хочу, чтобы и миссис Фипс тоже поехала», — сказал Чик твердо. «Сэр Джон предложил мне воспользоваться удобным случаем и взять вас с собою». В конце концов, Гвенда уступила и за этим последовал короткий период укладки и приготовлений, в результате которого счастливая трио появилось на борту принцессы Клементины. Миссис Фипс, обладавшая даром приспосабливаться ко всяким обстоятельствам, была величаво спокойной и казалась привычной путешественницей, но Гвенда была чрезвычайно возбуждена и как ребенок проявляла жадный интерес ко всему окружающему, ведь она никогда еще раньше не переезжала моря. «Ведь это так поразительно, Чик!» «Мне кажется, что я вас вижу во сне», — Чик сиял. Он был забавной фигурой и привлекал любопытные взгляды других пассажиров, красуясь на палубе парохода в своем блестящем шелковом цилиндре и изящной визитке. А Гвенда, воображавшая, что такова обязательная форма дипломатических курьеров, не задавалась вопросом, насколько удобно был его костюм для морского путешествия. Никогда раньше посланец короля серебряной цепью и серебряной борзой собакой знаками своего достоинства, которые Чик прятал от любопытных взоров под визиткой, не сопровождал еще такую счастливую компанию. Их общий капитал составлял 25 фунтов, и это казалось Чику большой суммой. Его взгляд был устремлен на море. Его сердце билось спокойно и удовлетворенно, так как он чувствовал теперь, что был на пути к возвышению. — Что это за послание вы везете с собою? — спросила Гвенда и, и тотчас похватился. — О, Чик, простите, я не должна была задавать этот вопрос. Чик снова просиял. У него не было никаких сомнений относительно содержания этого драгоценного пакета с красными сургучными печатями. — Я не знаю точно, Гвенда. Он понизил голос, чтобы легкий морской ветерок не мог подслушать его тайну и передать ее неведомым преступникам. — Я думаю, что это касается фальшивых банкнотов. Она поняла его, так как тоже читала газетную заметку об арестах фальшивой монетчиков Через час они были в Остенде. Паспорт Чика избавил его от формальностей таможенного досмотра. «Поезд в Брюссель, милорд», — сказал услужливый чиновник. «Он стоит с левой стороны и отойдет через полчаса». «Благодарю вас», — ответил Чик, немного смущенный обилием золотых позументов на воротнике и рукавах чиновника. Он нашел вагон и усадил в него Гвенду и миссис Фипс, а сам отправился в буфет за чаем для своих дам. Стараясь протолкаться сквозь толпу, окружающую прилавок, он вдруг почувствовал, что кто-то слегка тронул его за плечо. Обернувшись, он увидел изящно одетого молодого человека, вежливо приподнявшего свою шляпу. — Прошу прощения, милорд, — сказал тот на прекрасном английском языке. — Вы, лорд Пельбора, не правда ли? — Да, — ответил удивленный Чик. «Меня послал министр финансов, чтобы встретить вас. Я барон фон Рид. Страшно рад вас видеть», — сказал Чик. «Не можете ли вы мне посоветовать, как получить чай?» Молодой человек улыбнулся. «Не беспокойтесь, пожалуйста», — проговорил он любезно. «Для вас уже приготовлен чай в отеле «Сплендит». «Здесь, в Остенде?» — спросил Чик с изумлением. «Да, министр находится в Остенде». «Он просил меня перехватить вас и привести к нему. Ему необходимо получить вашу посылку как можно скорее». Чик пощипал свой подбородок. «Я рад, что вас встретил», — сказал он в нерешительности. «У меня здесь друзья. Если вы ничего не имеете против, я пойду предупредить их». «Мы уже это сделали», — ответил барон. «Ваши друзья отправились в Сплендит». Чик взглянул на него с сомнением. «Я думаю, что вы ошиблись». Заметил он и прошел вместе со своим новым знакомым к вагону, в котором он оставил Гвенду и миссис Фипс. К его изумлению, они исчезли так же, как и их багаж. «Вы видите?» – спросил барон. «Вижу, сказал Чик, чувствуя облегчение». Крепко держа свой драгоценный портфель, он сел в таксомотор вместе со своим проводником и маленький автомобиль запрыгал по булыжной мостовой около станции и затем покатился по гладким улицам Астенды через весь город. «Разве это не «Сплендит»?» – спросил Чик. Ему показалось, что он видел надпись над большим белым зданием. «О, нет, это Остенский «Сплендит». Мы остановились в Мариакерке, там тоже есть «Сплендит», – объяснил его спутник. «Это не такое великолепное здание». Автомобиль покатил по дороге и вдруг остановился около какого-то уединенного строения. Это строение вовсе не было похоже на отель «Сплендит». Оно было похоже на то, чем было на самом деле – наспех поправленный, полуразрушившийся загородный дом, видимо, пострадавший от английских пушек в минувшую войну. Чик вышел из автомобиля и с изумлением поглядел на странное здание. «Сюда, милорд!» — сказал барон. И после некоторого колебания Чик последовал за ним в запущенную переднюю. Наружная дверь захлопнулась за ним, и барон открыл вторую дверь. «Угодно вам войти?» «Подождите минутку», — спокойно сказал Чик. «Что это за игра?» «Угодно вам войти», — повторил тот голосом, утратившим всякую любезность. «Я думаю, что мне лучше выйти», — заметил Чик и повернулся. В одно мгновение барон обхватил его сзади обеими руками, но Чик был мастер увертываться. Он стряхнул его, как ребенка. Один-два удара, и барон покатился на пол. Но прежде чем Чик успел добраться до двери, на него обрушились четверо мужчин, выбежавших из комнаты на помощь своему товарищу. В это время Гвенда переживала свое собственное приключение. Едва только Чик вышел из купе вагона, в котором они поместились, как какой-то весьма приличного вида джентльмен, открыл дверь. Он снял шляпу и спросил под тоном. «Не вы ли сопровождаете маркиза с сударыня?» «Да», — ответил Гвенда. «Маркиз Пейльбера встретил министра и отправился вместе с ним в отель «Сплендит», и он поручил мне доставить вас туда». «Он уехал?» — недоверчиво спросила она. «Да, судариня!» Беле подозвал носильщика. «Отнесите багаж этой дамы в автомобиль», — сказал он ему. Гвенда стояла в нерешительности. Она понимала, что если Чик встретил министра, она и мисс Фипс были бы только обузой для него, и нет ничего невероятного в том, что он уехал один, хотя это не было похоже на Чика предпринимать что-либо без объяснения. Тем не менее она вышла из вагона и села в автомобиль, Отъехавший от станции как раз в тот момент, когда Чик вернулся к вагону вместе со своим спутником и обнаружил исчезновение обеих дам. Человек с большими усами дал шоферу адрес, раскланялся с дамами и таксо-мотор покатил по направлению Киоки, находившемуся в противоположной стороне от Остенде. К счастью, Гвенда отличалась способностью быстро ориентироваться. Когда пароход подходил к пристани, он заметил, что Астенде Лежит к югу от гавани, а один из пассажиров перечислил ей все отели, видимые с моря. Для того, чтобы попасть в Сплендит, им нужно было свернуть направо, а вовсе не налево. Она постучала в окно, и шофер остановил машину. — Куда мы едем? — спросила она. — В Киоке, сударине. — Мне нужно в Сплендит, — сказала она. — Господин приказал мне доставить вас в Гранд-отель в Киоке, — объяснил он, и затем пожав плечами и пробормотав. «Вам лучше знать», — повернул автомобиль в противоположную сторону. В этот момент Гвенда мельком увидел фигуру Чика и какого-то молодого человека, проезжавших в конце улицы. «Следуйте за тем автомобилем», — сказала она, высунувшись из окна. К ее изумлению, автомобиль Чика не остановился перед отелем «Сплендит», а продолжал свой путь дальше. Ее шофер хотел свернуть к подъезду отеля, но Гвенда опять остановила его. «Продолжайте следовать за тем автомобилем», — сказала она, и хладнокровный шофер, видевший в своей жизни немало странных вещей, покорно двинулся следом за Чиком. Однако таксомотор двигался гораздо медленнее, чем преследуемый им автомобиль, который вскоре скрылся из виду. Тем не менее, преследование здесь не было затруднительным, так как, так как вперед вела только одна дорога, и, и кроме тропинок к маленьким деревенькам, через которые они проезжали, не было никаких ответвлений. Они выехали из Мариакерки и увидели автомобиль, стоявший у полуразрушенного дома. Гвенда сразу сообразила, что случилось что-то неладное. Она вспомнила о том, что Чик имел при себе важные документы, касающиеся людей, которые принадлежат к преступному миру и, конечно, не останавливаются перед самыми крайними мерами для того, чтобы избежать правосудия. Снова она взглянула в окно, и на этот раз ее голос звучал повелительно. «Не останавливайтесь!» – сказала она тихо. «Проезжайте мимо до поворота дороги!» «Как угодно!» – ответил шофер, который почуял романтическую историю и решил про себя, что имеет дело с обманутой женой, преследующей своего сбежавшего мужа. На повороте дороги сам мотор остановился. «Куда вы идете, Гвенда?» – спросила мисс Фипс. «Если что-нибудь случится, я не хочу вас останавливать!» Гвенда покачал головой. «Нет!» «Если мы пойдем вместе, то некому будет сообщить полиции. Я хочу, чтобы вы пошли назад, нашли полицейский пост и заявили о том, что произошло. Я совершенно уверена, что Чик попал в ловушку». «А что вы будете делать?» — спросила экономка. «Я останусь и буду наблюдать», — сказала Гвенда. Она подождала, пока таксомотор скрылся из виду и медленно пошла пешком в обратном направлении. Автомобиль, стоявший около дома, тоже повернул как раз в то время, как мимо него прошла мисс Фипс. Вдруг из дома вышли трое мужчин и закрыли за собою дверь. В одном из них она узнала того самого человека с большими усами, который приглашал ее выйти из вагона и поехать в отель «Сплендит». Другой был высокий и бородатый, а с третьим, по-видимому, случилось какое-то несчастье, так как он прижимал к глазу носовой платок и шел прихрамывая. Гвенда стоял в тени разрушенной стены и следил за ними. Ее сердце упало, когда она заметила, что один из этих людей нес в руке знакомый ей коричневый портфель. Некоторое время он стоял у автомобиля, стараясь засунуть портфель в сумку на автомобильной дверце. Но так как портфель оказался слишком велик, пардач обернулся и что-то сказал человеку с большими усами. Тогда человек, у которого был поврежден глаз, вернулся в дом и принес оттуда мешок, в который они бросили портфель. После этого все сели в автомобиль и уехали. Гвенда подождала немного и начала осторожно приближаться к дому. Вероятно, когда-то это была загородная вилла какого-нибудь преуспевающего бельгийского буржуа, а при ней, как при большинстве таких домов, был небольшой сад, обнесенный кирпичной стеной высотой немного ниже человеческого роста. Она пробралась через груды кирпичей и мусора, оставшихся от соседней виллы, стертый с лица земли артиллерийским огнем, к задней стороне дома, которая выглядела еще более печальней, чем его фасад. Сад представлял собой заросли сорной травы и терновника, и единственная дверь, ведущая на кухню, была закрыта. Она оглянулась вокруг и убедилась, что за ней никто не следит. Перелезла через полуразрушенную стену. Дверь оказалась запертой на замок, но зато окно на кухню было настежь открыто. Не без некоторых затруднений, так как ее платье не было приспособлено для таких подвигов, она взобралась через окно в запущенную кухню, которые, по-видимому, не пользовались с довоенного времени. Не было слышно ни звука, и она смело открыла дверь в полутемный коридор. Там она услышала какой-то тихий разговор и стала пробираться по коридору до той двери, из-за которой доносились голоса. С большой осторожностью она повернула ручку и приоткрыла дверь на несколько дюймов. Посреди комнаты спиной к ней стояли двое людей, а Чик, растрепанный и несчастный с разбитым цилиндром на затылке, вероятно, надетым руками насмешливых тюремщиков, сидел на полу в углу комнаты. Его руки и ноги были связаны, а рот заткнут куском дерева. Чик увидел Гвенду и поднял глаза. В тот же момент один из его тюремщиков обернулся и, заметив молодую женщину, вскрикнул. Прежде чем она успела опомниться, Оба очутились около нее, большая рука зажала ей рот, и она силою была прижата к стене. Чик сделал нечеловеческие усилия, чтобы освободиться от своих пут, но, по-видимому, они не собирались обращаться с нею так же, как с ним. «Прошу вас, судариня, сесть», — сказал один из них, кто был поменьше ростом. Он говорил по-французски, но с фламандским акцентом. Гвенда почувствовала себя увереннее. «Развяжите этого джентльмена», — сказала она. «Если вы этого не сделаете, я буду кричать. Скорее, он задыхается!» После некоторого колебания маленький человек наклонился над беспомощным посланцем английского короля и развязал веревки, удерживающие кляп. «Что случилось, Чик?» «Они взяли мой портфель», — простонал Чик. «О, Гвенда, какой я дурак!» «Не смейте разговаривать!» — строго сказал маленький человек. «Что вы намерены делать?» — спросила Гвенда. — Сударыня, — ответил другой молодой человек. Судариня, ответил другой человек. Мы вас задержим здесь на один час, а затем скажем вам до свидания. Мы вам ничего дурного не сделаем, но если вы будете шуметь или кричать, я перережу вам горло. Он произнес свою угрозу шутливым тоном, как будто обещал что-то приятное. Но после этого Гвенда не решилась говорить по-английски, так как инстинктивно чувствовала что он бы не колеблясь исполнил бы свое обещание. «Где миссис Фипс?» — спросил Чик. Гвенда не знал, что ответить. «Она ждет меня», — сказала она наконец. «Чик, вы помните песенку из оперы «Жильберга», в котором говорится об одном не очень счастливом в человеке?» Он нахмурился. «Вы подозреваете?» Он вовремя остановился и пробормотал. «Хорошо». Но этот разговор не ускользнул от внимания их тюремщиков. Они пошептались между собой и подошли к молодой женщине. «Если вы крикнете, мы вас убьем», — сказал тот человек, который однажды уже угрожал ей этим, и она вынуждена была дать им возможность связать ей веревки и руки. «А теперь, моя дорогая», — прибавил он с усмешкой, — «мы должны покончить с вашей маленькой хитростью». Он снова вложил кляп в рот Чика, и затем из носового платка, взятого из кармана злосчастного дипломатического курьера, сделал кляп для молодой женщины. Они снова пошептались между собою, поглядели на Гвенду, и Чик уловил одну фразу, от которой кровь застыла в его жилах. Наступило минутное молчание, и они стали прислушиваться к шуму автомобиля, проезжавшего за закрытыми ставнями окнами. Когда шум прекратился, они возобновили прерванный разговор, на этот раз более громко. Каков был их план, Чик так и не успел узнать. В коридоре послышались тяжелые шаги, и дверь с силой распахнулась, и на пороге появилось новое лицо. При виде его блестящих медных пуговиц и огромного револьвера Чик почувствовал себя наверху блаженства. Несколько позже Чик, все еще растрепанный и жалкий, общался с начальником полиции. — Боюсь, что в это время они уже на полпути в Брюссель, — сказал полицейский чиновник, покачивая головой. — Мы бы могли перехватить их на аэроплане, но у нас нет аэроплана. «Мы могли бы остановить поезд и их арестовать, но опять-таки, как убедиться в том, что бумаги вашего сиятельства остались в целости?» Тем не менее, на удачу была послана депеша по радио о задержании преступников. Господа Лилифельд и Билл в сопровождении начальника их остенской конторы впоследствии выяснилось, что остенды, а не Брюссель, были главным пунктом распределения фальшивых банкнотов. Пробовали взломать замок закрытого портфеля – в то время как их поезд подходил к Генту. Но с теми простыми средствами, которые были в их распоряжении, это казалось затруднительным. «Не беда», — сказал Лилифельд. «Может быть, это к лучшему. Во всяком случае, мы будем в Брюсселе раньше, чем наш друг Маркис освободится». «А как Вазиль и Мигюэ? спросил пострадавший барон, вспомнив об оставшихся приятелях. «А что будет со мною, Лилифельд?» — он указал на свой подбитый глаз. Вы будете вознаграждены, друг мой, важно сказала Лилифельд. В этот момент поезд остановился и дверь купе распахнулась. Лилифельд, к чести которого надо сказать, что он всегда умел покоряться неизбежному, поднял руки вверх. Нет нужды прибегать к насилию, господа, сказал он, обращаясь к полицейским. Поздно вечером Чик со своим драгоценным портфелем, слегка пострадавшим от ножей преступников, явился к министру финансов на его великолепную виллу на окраине Брюсселя. Министр сам вышел к нему в приемную. — С вами поступили отвратительно, милорд, — сказал он после обмена приветствиями. — Негодяй поплатится. Это самый возмутительный поступок. Чик открыл портфель и вручил министру запечатанный пакет. Почтенный джентльмен ознакомился с его содержанием и удивленно взглянул на Чика. — И все-таки милорд, — сказал он. «Я не могу понять, почему эти люди причинили себе столько беспокойства, не будучи фермерами? Ну, даже если бы они были фермерами, почему они могли так заинтересоваться свиной горячкой?» «Свиной горячкой?» — повторил Чик растерянно. Министр казался не менее его изумленным. «Да, милорд, это копия ваших новых правил, посылаемая вам для руководства при импорте свиней в Бельгию», — Чик раззинул рот. Я — Я полагал, что это касается фальшивых банкнотов, — пробормотал он, и министр снисходительно улыбнулся. «А, — сказал он, — что касается этого, то мы уже получили новые сведения сегодня с утренней почтой. Одна компания преступников уже арестована, а теперь мы захватили и господина Лилифельта, который является организатором сбыта фальшивых денег. — Я думаю, — глубокомысленно заметил Чик, — что он уже в ваших руках. Глава восьмая. Нефть и ее производные. «Нет, благодарю вас, Джойси!» – в третий раз повторил лорд Мансар. Его собеседник, плотный и благообразный молодой человек, начал с обиженным лицом разворачивать перед ним большой лист. Это была целая карта с розовыми и зелеными геометрическими фигурами, и владелец ее уже почти охрип от старания заинтересовать своего бывшего товарища и получить его согласие. «Все это очень хорошо», — сказал Мансар, обращаясь к благородному Феликсу Джойси. «И я знаю, что, поскольку это касается вас, все обстоит благополучно. Нефти в Румынии — непочатый край, хотя я еще и не слыхал, чтобы какой-нибудь фонтан забил в районе, Дебенница. Так или иначе, но в этом предложении есть смысл». «Целое богатство», — воскликнул мистер Джойси с энтузиазмом. Лорд Мансар снисходительно кивнул головой. «Я возьму акции, я вам это обещаю», — сказал он. «Но я ни за что не войду в правление. Дело в том, Джойси, что я терпеть не могу ваших учредителей, эти люди, которые не способны двигаться в прямом направлении, даже если ими зарядят пушку и выстрелят». «Мегисон вовсе неплох», — заметил Джойси. «Мегисон не так плох, как Глион, но это еще не значит, что его можно хвалить». «Предложите мне место директора английского банка, и я откажусь, если только один из этих молодцов будет иметь в нем счет». Выражение лица мистера Джойса стало еще более удрученным. Когда-то он служил вместе с лордом Мансаром в гвардии, но переменил профессию солдата на роль завсегдатая фондовой биржи, принесшую ему большой материальный успех. Теперь он был чрезвычайно заинтересован во влечении лорда Мансара в пропагандируемое им предприятие. «Я не думаю, что это было бы сопряжено для вас каким-нибудь риском», сказал он, задумчиво попыхивая своей папиросой. «Нам нужно одно хорошее имя в составе правления, имя, которое могло бы произвести впечатление на мелких вкладчиков. Мы должны выпустить акции на рынок, так как дело требует больших капиталов». Лорд Мансар поджал губы и поднял брови. Гримаса, которая на всех языках означает «Очень сожалею, но не могу ничем помочь». А затем, совершенно неожиданно, на его лице заиграла веселая улыбка. «Клянусь Юпитером!» – проговорил он тихо. «Что такое?» «Вы знаете маркиза Пельбора?» Мистер Джойси нахмурился. Он знал большинство маркизов и даже несколько герцогов, но никогда не знал лорда Пельбора. «Не тот ли этот парнишка, дядя которого добился восстановления исчезнувшего титула, клерк страхового агентства?» – спросил он, внезапно припомнив газетную шумиху. «Он самый», — ответил Мансар. «Он работал в Министерстве иностранных дел, но теперь его работа кончилась, и я уверен, что мне удастся его убедить войти в правление. Тысяча фунтов в год, так вы сказали?» Мистер Джойси погладил оба своих подбородка и поглядел в окно. «Министерство иностранных дел? Это не дурно. Совсем мальчик, не правда ли?» «Он выглядит молодым», — согласился Мансар. «Но он вовсе не глуп». Он самый искусственный боксер-любитель в Англии, чемпион в легком весе. Здесь он коснулся слабого места. Когда-то Джойси был чемпионом тяжелого веса в своей школе. «Как это могло случиться, что я его не видел?» — заметил Джойси. «Самого лучшего из легковесов я видел в гимнастическом зале политехникума. Он побил молодого Герберта, чемпиона среднего веса из Итона. Этого парня звали Чик». Лорд Мансар просил. «Это он самый и есть! Будь спортсменом, Феликс, и забирай его к себе в правление. Глеон будет иметь случай повиснуть на шее настоящего живого маркиза!» «Я подумаю об этом», — сказал Джойси. Вечером, когда Мансар одевался к обеду, Джойси сообщил ему по телефону, что его кандидат принят. Это известие доставило ему двойное удовольствие, так как ему представлялся случай навестить маркиза. Он слегка вздохнул, но думал при этом не о Чике. Маркиз Пельбора играл в домино с хозяином квартиры, когда шум подъехавшего автомобиля заставил его поспешно одеть свой смятый пиджак. Гвенда сидела в своей комнате за столом и писала письмо одной из подруг, игравшей в провинции. В дверь постучали и вошла миссис Фипс. Лорд Мансар? Недовольным тоном спросила Гвенда. С некоторых пор она заметила особый характер того внимания, которое ей оказывал Мансар. И хотя она не сомневалась в его порядочности, Ей было досадно, что человек, к которому она так хорошо относилась, обнаруживал склонность перейти границы обыкновенного знакомства. «Я заехал к вам по пути на обед», — сказал Мансар, «думая, что вы не рассердитесь на меня за такой поздний визит, тем более, что я хочу сообщить вам новость». «У Чика тоже есть новость», — заметила Гвенда с печальной улыбкой. «Его работа в министерстве кончается», — лорд Мансар кивнул головой. «Я знаю». Сэр Джон говорил мне об этом несколько дней тому назад. Он чрезвычайно доволен вами, Пельбера. — Я надеюсь, — сказал Чик немного уныло. — Странно, неужели письмо, которое я отвозил в Мадрид? — Он чрезвычайно доволен вами, — повторил Мансар. — Но тот человек, которого вы замещали, возвращается из Египта. Вильсон наметил на вас на ближайшую вакансию, и я думаю что вы вполне можете рассчитывать на постоянное место, но мне кажется, что мы можем устроиться получше». Он приятно улыбнулся и сообщил ему о своем разговоре с Джойзи. «Итак, Пельбара, они согласились на вашу кандидатуру. Я думаю, что это будет для вас самым подходящим делом». Лицо Чика не выразило никакого водоушевления. «Меня это немного смущает», — заметил он, покачав головой. Я не знаю, что делают директора, и я решительно ничего не смыслю в нефти. Кроме того, мне будет всегда казаться, что я сделался подставным директором. Лорд Мансар был искренне удивлен. Вы странный человек, Пельборо. Я не думал, что вы когда-нибудь знаете о подставных директорах. Чик скромно улыбнулся. Все эти приходилось со многом слышать, сказал он, как бы извиняясь за свою осведомленность. Но если вы уверены, лорд Мансар, что я не окажусь в дураках и что я должен принять на себя это дело, я вам очень признателен». Мансар был немного разочарован. Но Чик разочаровывал всех, кто благодаря его внешней простоте делал ошибочное заключение о его умственных способностях. Он преподносил им такие же неожиданности, какие современный ребенок на каждом шагу преподносит своим родителям. Его не ослепляли и не приводили в восторг всевозможные механические игрушки – и он ясно видел сквозь жесть и краску ту пружину, которая приводила их в движение. Такое свойство, а тем более в случае, когда обладатель его имеет репутацию простака, способна привести в замешательство кого угодно, и лорду Мансару можно было вполне простить его чувство, когда Чик с таким хладнокровием принял его восхитительную новость. На самом деле Чик был слишком встревожен, чтобы приводить в восторг, и слишком ошеломлен новыми перспективами. Гвенда сошла вниз проводить их гости, гостя, вполне сознавая расхолаживающий эффект, произведенный на него унылой физиономией в Чика. — Вы были бесконечно добры к лорду Пельборо, сказала она, — и, пожалуйста, не подозревайте его в неблагодарности. Чик чувствует себя настолько обязанным вас за все эти услуги, что он не совсем... — Я знаю и все понимаю, — заметил лорд Мансар с добродушной усмешкой. Я всегда забываю, что такие дела, которые человеку, вроде меня никогда не нуждавшемуся, кажутся пустой забавой, представляются Чику совсем в ином виде. А кроме того, я более чем вознагражден за услугу, которую мне довелось указать, — прибавил он многозначительно. Он взял ее руку и удержал своей несколько дольше, чем полагалось, и она осторожно ее высвободила. Наступило неловкое молчание, в то время как они стояли друг против друга у дверей. Наконец лорд Мансар проговорил. — Миссис Мейнард, вы не будете считать меня грубияном, если я задам вам один личный вопрос. — Я не могу себе представить вас в роли грубияна, — сказала она, улыбаясь. — Ваш муж не умер? — она покачала головой. — Нет. — Вы не разведены с ним? — Тоже нет. — И не собираетесь разводиться? — Нет, лорд Мансар, — ответила она спокойно. — Очень сожалею, — сказал он и вышел. Гвенда поднялась к себе, чувствуя, что задело его сиятельство живое. На следующий день в десять часов утра Чик был представлен мистеру Глеону. Местом их первой встречи была большая неуютная комната, вся обстановка которой состояла из одного стола и полдюжины стульев, да еще четырех огромных карт в дубовых рамках на четырех крашеных стенах, если не считать, конечно, мистера Бертрама Глеона который был настолько импозантен, что сам мог заменить всякую обстановку и украшения. Он был необъятно толст, и его страсть к ярким шелковым жилетам еще больше выделяла и подчеркивала округленность его фигуры. Мистер Глеон с гордостью говорил своим близким друзьям, что он сам придумывает фантастические рисунки для своих жилетов, и это добросовестное признание избавляло всех от обвинения кого-либо в такой же изобретательности. У него было очень широкое и очень красное лицо, которое иногда могло становиться багровым, и здесь сама природа подчеркивала его богатую окраску, наделив Глеона маленькими светлыми усами и парой густых белоснежных бровей. Он был очень богатым человеком, построившим свое благосостояние на доверие многочисленных мелких акционеров, которые вследствие этого сделались бедными. Отношения между мистером Глеоном и этими акционерами – могут быть хорошо проиллюстрированы песочными часами. Поставьте песочные часы в надлежащее положение, и весь песок, в конце концов, неизбежно очутится в одной половине. Философия мистера Глеона не оставляла места для богатых учредителей. Тому или другому из них могло достаться все богатство, и мистер Глеон считал себя предназначенным для этого. Он сидел в конце стола на большом подбитом подушечками и очень удобном стуле, а с правой стороны от него без особых удобств восседал его друг и компаньон Джон Мегисон. Мегисона можно было охарактеризовать как увядающего джентльмена. Почти все атрибуты его благородства казались слегка увядшими. У него было длинное лицо, он был молчалив, носил пенсне, но если говорил, то не иначе, как с достоинством. Серый налет усталости и увядания на его лице мог бы найти себе объяснение в том факте, что он разратил свои силы в тщетных попытках сочетать свое чувство чести с потребностями мистера Глеона и его дел. Мистер Глеон отодвинул свой стул и встал, как только Чик вошел в комнату. — Лорд Пельбера, а? — Да. Он поглядел на Чика и снова повторил — Да. Мистер Мегисон также взглянул на Чика и слегка тряхнул головой с намерением показать своему компаньону, что Чик не подходит. Одной из его иллюзий было то, что мистер Глеон находится под влиянием его суждений. «Да», — третий раз повторил мистер Глеон, — «присядьте, лорд Пельбера». Пятью минутами позже мистер Глеон шествовал, переваливаясь с ноги на ногу, по комнате с длинной указкой в руке, объясняя Чику при помощи карт, диаграмм и планов, развешанных по стенам богатства нефтяных месторождений в районе Дебеница. Немного погодя, к ним присоединился мистер Джойзи, восполнявший энтузиазмом маленькие пробелы в своих познаниях. И ко времени завтрака все четыре директора Дебенецкого нефтяного общества собрались вокруг стола в квартире мистера Глеона. Чик вернулся домой к чаю, представляя собой человека, весьма обремененного делами. Когда он повесил свой цилиндр, Гвенду испугало выражение его лица. «Вы чем-нибудь огорчены, Чик?» — спросила она. Чик потернулся и посмотрел на нее невидящими глазами. «А?» — сказал он и вздрогнул, как будто внезапно проснулся. «Простите, Гвенда. Вы спросили, чем я огорчен?» «Ничем, кроме самого себя. Это такое огромное дело, Гвенда. Миллион фунтов будет вложен в предприятие, и мое имя будет напечатано в проспектах, а мне нечего делать, кроме того, как являться в контору один раз в месяц». Она нежно потрясала.